Ренессанс. Томительно-медленно входит весна. Вернее, вползает. Словно ее в дверях прищемили, застряла и не вылезть. В маленьких петербургских сквериках чуть показались почки на деревьях. Еще ветки и сучья сплетаются в воздухе такой редкой прозрачной сеткой, что шпик, дежурящий у входа, Свободно обменивается взглядом со шпиком, караулищем выход. После революции 1905 года тайные агенты полиции стали привычным общественным явлением и обычным объектом для шуток. Травка чуть пробивается, словно зеленым порошком прыснуто на бурый ослезлый прошлогодний дерн. В скверике обычные звуки — Жизнерадостный, серебристый смех няник рев детей. Самые маленькие дети ревут на руках, чуть постарше ковыляют в раскачку по дорожкам, изредка приседают на корточке и подбирают гвоздь, окурок или просто кусочек грязи, и с серьезностью исследователя долго с мерзением сосут. Взрослые люди, изрядные ротозеи и неряхи, наверное, думают они. Быть может, столько питательных и вкусных вещей валяется у них под ногами, а им лень нагнуться. Небось, когда Кювье, Жорж Леопольд Кювье, французский ученый, отец-основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, сварил бульон из мамонтовой кости, вся Европа облизывалась, а в каждом сквере можно столько дряни подобрать, что хватило бы на четыре обеда. Дети постарше играют в странные игры. «Здравствуйте, король!» — говорит компания «Человек в пять», кланяя сидящие на скамейке девочки со скакалкой вокруг пояса. «Здравствуйте, дети!» — отвечает та. «Где вы были?» «В столовой». «А что вы там делали?» Дети жуют и чмокают. «Ели!» — кричит король, и как только замечает, что угадал, чем именно занимаются его подданные, Вскакивает с места. Подданные удирают, он за ними ловит, кричит. Что за ерунда? Где это видно? Хорошее у наших детей понятие о государственности, нечего сказать. Нянькам, конечно, не справится. Тут нужны конные няньки и с очень большими полномочиями ДАС. А нашим нянькам где же? Не Недосуг. Вот и троица прошла. Но и толстая старуха в чепце, она настоящая барыня была, купила б передник. Вот тебе, няня, передник на зеленый праздник, на символ на здоровье. И наша нечище подакивает другая. Видит, у человека наливки нет. Купила б пол бутылочки. Не бог знает, сколько стоит. Выкушай, мол, нянечка, для праздничка. И наша хороша. Каженый боженый день в театры. А что, боняньки, подумать, так это... Ну уж, против моей ни одна не сравнится. Видали аспида? Вот она, этот аспид-то и есть. Сам барин ей сколько раз советовал. Перемени ты свой характер. Ни за что. Нет, говорит, не желаю. Так и не переменила. Приятная беседа прерывается визгом. Один питомец укусил другого за нос забегают в скверик и дамы, садятся на кончик скамейки, смотрят на часы, ждут. У многих в руках пачка песем, перевязанные ленточкой. Это ликвидируются зимние флирты, чтобы очистить поле для летних. Когда показывается у решетки мужская фигура, дама срывается с места и громко говорит: «А вы тоже гуляете? Очень приятно! Какая неожиданная встреча! Я вас даже не узнала! Отчего вы так поздно? Я жду с трех. «Я тоже всегда гуляю в это время. Какая счастливая случайность!» «Сами сказали, в половине четвертого. Вечно все путаете!» Дама нервничает. «На ней новая модная шляпка, купленная специально для этого случая, для этого...» Тягостного разрыва. Но глупые мальчишки, мирно бегавшие в лошадке, вдруг оценили эффект этого сооружения и, недолго сговариваясь, дружно запели «Дулацкий колпак! Дулацкий колпак!» Конечно, они расстались навеки. Заходит в скверик и интеллигенты с газетой в руках. Непременно с газетой в руках. Почитает, посмотрит по сторонам, опять почитает, словно чай в прикуску пьет. Если интеллигенты приходят парами, они меняются газетами, затем беседуют. Тогда шпики, мгновенно почувствовав в себе неодолимый прилив ботанического любопытства, начинают рассматривать березу, что около самой скамейки. Прекрасная вещь, природа, говорит один из интеллигентов. «Действительно чудесное явление», — говорит другой. Шпики краснеют и уходят, потупив очи. Группа девочек ведет хоровод, поют. «А мы просы сеяли-сеяли, ой, дедлада, сеяли-сеяли!» Интеллигент умилился. «Детки, детки, бедные городские детки! Не вытравила из вас наша городская шарманка истинного духа, древней народной поэзии. И вот в час досуга, забыв школьные пошлые стихи, вы забываетесь в древней языческой радости, прославляя имена забытых богов. Ой, дедлада, сеяли-сеяли! О, милые дети, спойте же и про барыбу-барыбу, забеременей! Привет вашим родителям, научившим вас чтить старину, привет от всей русской интеллигенции! Он всхлипнул. «Мы, дядя, не виноваты», — запищала в ответ одна из девочек. «Это нас в школе учительница по книжке научила». Интеллигент вздохнул и развернул газету.